Вечернею темноте поднимались на ярко освещённые, словно рождественская ёлка, Эйфелевы башни и катались по реке на речных трамвайчиках под смехи и поцелуи влюблённых. Это был карнавал любви и гимн жизни. И они вели себя как молодые супруги, Когда они обедали в одном из ресторанчиков на Лилейских полях, к ним подошла девушка с большой корзиной цветов. Выбрав самый лучший букет, Бернардо подарил его Инесс. "Кажется, вы начинаете входить во вкус", заметила, довольной таким знаковым вниманием женщины. "Просто мне начинает нравиться быть женатым", сказал улыбнувшийся Бернардо. В этот день он не так сильно переживал из-за своего инвалидного кресла. Жоакин обещал, что через месяц он сможет уже нормально передвигаться, а Бернардо сразу поверил в этого молодого врача, умудряющегося, несмотря на свой темный цвет кожи, даже заметно краснеть в присутствии Инес Контрерос. Как и было обусловлено, на следующее утро они вылетели в Мексику. На этот раз с билетами всё было в порядке, четыре места в первом классе были зарезервированы для Бернарда, Инес, Альфреда Барса и Жакена. На этот раз Бернарда не стало возмущаться, он понимал, что нельзя держать начальника собственной охраны в другом салоне. Он даже не подозревал, что последние 2 дня люди Альфреда по очереди следовали за ними, В готовом случае необходимо немедленно вмешаться и защитить Инес. В салоне первого класса кроме них летел лишь чудаковатый старичок, сказавший перед посадкой массу комплиментов Инес. Он имел небольшую бородку, большие толстые очки и всё время шутил, словно поставил перед собой цель насмешить своих соседей. На Бернарда Он обращал меньше внимания, чем на его супругу, это злило маркиза. Словно он имел больше прав на женщину, чем этот смышлёвый сосед. В ходе разговора выяснилось, что старичок летел на какой-то научный конгресс в Мехико, и дорогу ему оплачивала американская исследовательская корпорация, только поэтому он не летел первым классом. Бернардо сидел несколько в стороне, предпочитая читать газеты. Он не любил спать в самолёте и даже в потрясающем воображении роскоши первого класса не собирался изменять своим привычкам. Инес, сидевшая рядом с ним, незаметно для себя уснула. Затем, когда самолёт уже начал свой перелёт через океан, заснулый Жоакин, дольше всех держался Альфреда. Новый пил вина вместе с любезным соседом, наконец, заснул и он. Бернардо по-прежнему читал газету, не обращая внимания на своих соседей. Он услышал, как к нему обращается этот надоедливый профессор. «Что-нибудь интересное пишут?» «Нет, ничего особенного». Довольно грубо ответил Бернардо, но, похоже, это не особенно смутило старичка. Он вдруг вскочил и пересел поближе к Бернардо на соседнее кресло. «Там бьет солнце», — пояснил он, улыбаясь. Бернардо недовольно покосился на него, но ничего не сказал. «По-моему, вам нужно проехать к туалету», — вдруг негромко сказал его сосед. «Бернардо замер». Сосед произнес эти слова на русском языке. Он осторожно повернул голову. «Вы что-то сказали на всякий случай?» — спросил он по-испански. Дан привет от Сергея Валентиновича, сказал старичок и вдруг добавил: он хочет с вами встретиться. Сомневаться уже не приходилось. Бернардо опасливо посмотрел на остальных соседей. Не беспокойтесь, услышал он голос этого мерзкого старичка. Они будут спать довольно крепко. Я себе уположит им снотворное. Надеюсь, это только шноторное, пробормотал Бернардо, старик с плеснулуй руками. Я же не идиот. Меня барестовали прямо в самолёте, не нужно так обижать своих коллег.